Глава 47 Это полный провал. У подножия собора Парижской Богоматери, между мостом Сен-Мишель и мостиком кардинала Люстиже, сена уже разделенное на две части островом Сите, сужалась еще больше. Широкий величественный поток превращался в речушку, зажатую между высокими каменными берегами, у которых, как нарочно, всегда была пришвартована куча баржь, так что этот ее рукав, узкий и как бы внутренний, больше походил на канал. Когда Курсо позвонил Бомпар с просьбой о кризисном брифинге, та тут же увела его на улицу, на набережную Орфевр. Коп кратко описал ситуацию, и Бомпар решила продолжать прогулку. Они прошли по паперте собора через толпу туристов, любителей роликов и солдат из антитеррористических подразделений. Потом остановились на маленьком мосту, обретя там ту доверительную атмосферу, которая больше всего соответствовала сложившемуся положению дел. «Это полный провал», — повторила она, прикуривая сигарету. «Нет, есть тут у меня один стратегический план. Ты и без того уже наделал кучу хрени. Послушай, завтра мы отпустим Собески». «А прежде я с ним договорюсь». Бомбар глянула на него в замешательстве. «Ну, конечно, тебе самое время сейчас с ним торговаться». Харсо сделал вид, что ничего не слышал. «Эта история с фотографиями пустила по ветру наше главное доказательство, но в то же время в ней есть и наказуемые составляющие. Особенно для Людо. Для Собески тоже». Подкуп госслужащего, кража вещественного доказательства и так далее Учитывая его прошлое, он снова окажется на нарах Как будто нам и так дерьма не хватало Будь добр, не забудь натравить на нас всех умников с левого берега И всех журналюк с правого Корсо взял ее за руку Я заходил к нему в камеру поговорить Он пыжится Но мысль вернуться на Кичу приводит его в ужас. Предложим ему заткнуться. Мы от него отцепимся и заодно спасем задницу Людо. Бампар бросила на него косой взгляд. Обеими руками она вцепилась в парапет, как капитан на носу корабля. Он согласится? Я уверен. Забудем про снимки, картины и начнем с нуля. А протоколы? Все протоколы до сих пор у Кришны. А прокурор? Скажем ему, что мы поторопились и пока не можем предоставить ничего достаточно весомого, чтобы передать собески судье. Бомбар уставилась на сену в направлении моста Сен-Мишель. Наступали вечерние сумерки, и при других обстоятельствах вид был бы чудесным. А Корсо смотрел на свою крестную. Королева копов когда-то была красива. Но время сделало свое дело. Время и преступление. К пагубному течению лет добавились убийства, изнасилования, мошенничества. Постоянно копаясь в темных сторонах человеческой натуры, бампар утратила всякий блеск, как внешний, так и внутренний. Ожесточенная потерей всяких иллюзий, снедаемая разочарованием, она превратилась в сгусток горечи. Голосовала за Ля и желала возвращения смертной казни. Беды возраста, беды души. Косясь на нее краем глаза, Корсо пытался вспомнить, как они однажды переспали. Это было в жалкой гостинице недалеко от Мобер Митюалите. Оба были при служебном оружии и запутались в ремнях и кобурах. Единственное, что теперь всплывало в голове, — это ощущение смехотворности и чудовищной ошибки, которая терзала его после. — А Людо? — Я с ним разберусь. — Что он говорит? — Ну, всякую чушь про неудачи в делах, девиц и прочее. — Это было впервые? — Клянется, что да, но врет. — Избавь меня от этого гада. — Не сразу. Подождем, пока все уляжется, а потом он сам подаст в отставку. Бомбар кивнула. Она не возражала против великодушия Курсо, но предпочла бы сама принимать решение. — Он знает что-либо о советске? — Нет. Они познакомились в каком-то заведении для групповух. Художник только сказал Людо, что интересуется такими фотками — трупы кровь, всякие страсти. По любой цене. И сколько он наварил? Десять тысяч за фото. Он был по уши в долгах. Начальница управления вопрошающе взглянула на него. — И что ты об этом думаешь? — Не стоит гнать волну. Бомпар издала вздох, прозвучавший как финальный аккорд. — Я позвоню прокурору, — заключила она усталым голосом. «Придется каяться, бить себя в грудь и объяснять, что мы поторопились». Ближе к вечеру он отменит приказ о задержании. Корсо уже собирался уходить, когда она удержала его, ухватив за рукав. «Мне кажется, ты недопонял. Если мы уладим это дело, то просто избавимся от лишнего геморроя. Но ты должен поймать убийцу». «Убийца Собески». Тогда кончай рассусоливать и прижми его. Корсо отправился прямиком в арестантскую. Велел жандарму привести к нему художника в наручниках, причем в комнату для обысков. Им будет спокойнее, подальше от глаз и ушей, в этом кафельном помещении, похожем на раздевалку при бассейне. Увидев его, Собески напрягся. — Почему меня еще не выпустили? — спросил художник. Корсо сделал знак полицейскому оставить их вдвоем. Щелчок дверного замка заставил заключенного вздрогнуть. «Садись», — велел Корсо, указав на сдвоенную скамью в центре комнаты. Савескин не сдвинулся с места. Наручники и постоянное нервное подергивание сильно поубавили. Собьил добу павлиньей спеси. «Я все выложу судье. в говнюк. — А когда окажусь на свободе, найду, что рассказать прессе. Сука долбаная, я... Корсо ухватил его за плечо и заставил опуститься на скамью. — Сидеть, тебе сказано. Он устроился рядом. Я поговорил с прокурором и все ему объяснил. — Только забыл кое-какие детали, — ухмыльнулся Собески. — Нет, я ему поведал, как ты взломал сайт службы криминального учета и спер фото из наших уголовных дел. — Что ты несешь? — Корсо заговорил примирительным тоном. — Я заверил его, что с твоей стороны это было вполне невинно. Ты не хотел ничего дурного, ты же художник. Ты просто искал источники вдохновения. — Ты фигню несешь, у меня даже мобильника нет. — Верно. Зато есть компьютер. Я послал к тебе ботанов из службы учета, и те развлеклись, взломав собственный сайт, чтобы тебя ущучить. Хреновы говнюки! Уймись, все еще можно уладить. Собески съежился на самом краешке скамьи, кося недобрым глазом. Он казался старым и изможденным, но еще способным прыгнуть, как загнанный зверь. Никто не в курсе про картины. В глубине глаз Собески зажегся дрожащий стеклянистый огонек. «Мы объясним прокурору, что немного погорячились. Расскажем о твоих связях с Софи и Элен, о блокноте с набросками, о ГОИ. Но, как ты сам знаешь, это не прямые доказательства. Повезет, так выйдешь сегодня вечером». «Из тебя одно дерьмо брызжет», — выплюнул художник. «Это я засажу вас в кутузку». «Я сохранил фотографии, которые вы мне продали. Вы — копы! У меня есть видеозапись, на которой видно, как ты со взломом лезешь в мой дом. Блин, да вы спеклись!» Корсо согласно кивнул, сохраняя спокойствие. «Единственно правильная тактика, если хочешь убедить противника». «У тебя есть кое-что в запасе, это верно. Но у нас тоже. Я говорил с людо дорогуша». «Он выложил мне список всего, что тебе продал. Мои умники сейчас фаршируют память твоего мака. Ничего тебе не продавали. Ты все сам хакнул. Проще простого». Хе -хе, так я и купился. Жди. Эксперты быстро раскусят ваши компьютерные махинации и...» «Вся прелесть этой задумки в том, что именно наших умников и вызовут проверить твой мак». «Говнюки». — пробормотал тот. — У меня есть другие доказательства. Я... — Не думаю, что Людо давал тебе расписки. Будет слово подозреваемого против нашего. А с твоим прошлым, с твоими прошлыми подвигами и сомнений не возникнет. — Своих отмазывайте. Куча педрил. Стефан дружески положил руку на плечо Сабецки. — А заодно и тебя отмажем. Будет куда лучше, если все забудут это дело. А какие у меня гарантии, что вы не засадите меня за незаконное хакерство? Не в том суть, Собески. Если я тебя однажды возьму, то за убийство Софисы Рэй и Эленда Мора. И за мной не заржавеет, можешь поверить. Ты просто заработал отсрочку. Собески улыбнулся во все свои черные зубы. До него только сейчас дошло, что при ничейном счете новый матч уже начался. Как ни странно, эта мысль ему вроде бы понравилась. хе, -хе удачи, козел!» — сладко пропел он. Покинув казематы, Корсо принялся за текущие дела. Разумеется, он блефовал, никогда коп из кремучета не согласился бы сфабриковать улики на компьютере подозреваемого, даже чтобы спасти шкуру другого копа. Но Сопьелдоп заткнется на слушание, и судья никогда не узнает ни про незаконный обыск, ни про мошенничество Людо. Вернувшись к себе в кабинет, Корсо позвонил Бомпар, чтобы сообщить о том, что вопрос снят. Она повесила трубку, не сказав ни слова. Потом составил протокол слушания вместе с Кришной, который ни разу не упомянул о картинах. Потом зашел в службу учета, чтобы забрать сами картины, и умудрился убедить хранителей храма вещдоков в лице того самого маленького человечка с прической, как у пластикового человечка из игры Playmobil, Филиппа Марке, что уносит полотна в интересах расследования. И, наконец, узнал у Барби последние новости и поручил ей еще раз прочистить мозги людо. Его отмазали, чтобы спасти группу, и чтобы после завершения расследования о нем и слуху не было. А еще он попросил свою заместительницу до вечера снова пройтись по всем данным. Случайные свидетельства, кропотливая работа стажеров, разнообразные отклики на разосланные запросы. Потом все могут отправляться спать. Завтра придется начинать с нуля». Выйдя из управления, Корцов внезапно почувствовал, как закружилась голова. У него больше не было ни виновного, ни следа, ни идей. Странным образом возникло чувство облегчения, почти как у пьяного, но то было опьянение отчаяния. Он вернулся к себе и заснул на диване одетом, без ужина и без снов.